Глава 5 Полёт в Японию дал время подумать. Термоплан – это вам не самолёт. Скорость значительно ниже, зато комфорт не в пример выше, да и безопасность на высоте. Уронить его с теми же последствиями не представляется возможным в принципе. Ну, ушибы. Максимум перелома, да и то не у всех. На самолётах бы так. А нет. Там так легко отделаться обычно не удастся. Чуть что, сразу братская могила. Все это сильно сказывается на восприятии полетов. В этом мире никому и никого не надо убеждать, будто это самый безопасный транспорт. Правда, полет длится не в пример дольше. Да еще и заходы в несколько воздушных портов, будто не по воздуху путешествуешь, а на автобусе едешь. Конкретно мы зашли в Тегеран, Карачи, Калькутту, Лхасу, Шанхай, и только потом направились в Токио. Тут и так-то почти 9 тысяч километров напрямую если считать от Царьграда. С таким маршрутом еще чуть ли не пару тысяч дополнительно намотали. Да плюс время на стоянке. В итоге добирались больше двух суток. По времени сильно хуже самолета. Однако термопланы напрямую на такие огромные расстояния не летают. Справедливости ради, надо сказать, авиалайнеры здесь есть. Но в нашей стране исключительно сверхзвуковые и не очень вместительные. Размеры страны весьма немаленькие. И они выручают тех, кто спешит однако это обойдется несколько дороже, чем на более распространенных термопланах. Если нужно еще быстрее и сильно дальше, то тут на помощь придут стратопланы. Обычно они летают исключительно между столицами или в региональные пересадочные узлы других континентов. Естественно, это будет еще чувствительнее для кармана. Для Руси это варианты исключительно для купцов. Лично мне их не понять. Что мешает воспользоваться видеосвязью? Нет, зачем-то рисковать жизнью, лично добираясь к чёрту на кулички. В конце концов, и до Бразилии термопланом можно долететь. Хоть и здесь статистика на стороне самолётов, но человеческая психология тоже не отличается. Я и раньше летать боялся, а как получил второй шанс, так с этим ещё хуже стало. Вдруг нового не получу больше. А так выбрать просто каюту получше и всех делов. К примеру, как сейчас. Хоть и на нижней палубе, зато одноместная, а значит, с панорамной стеной. Потолки здесь пониже, чуть выше двух метров. Не то, что в люксе. Зато никаких надоедливых соседей, да и стоимость еще по карману. К примеру, такая же, но палубы выше, уже в полтора раза дороже. Правда, там завтраки включены. Но по мне, какая-то это слабая компенсация. Можно еще дешевле путешествовать. В двух- или четырехместной каюте, но уже без окон. Есть вариант, похожий на плацкарту, исключительно на этой палубе, только там аж три полки друг над другом, и личного пространства кот наплакал, но тоже вариант. В принципе, хоть каюта и одноместная, вовсе не значит, будто тут воплощенный шик. Достаточно комфортный диван у одной стены с багажным отделом, запирающимся на кодовый замок, между прочим, допускающий самостоятельный выбор комбинации, и проход в половину ширины спального места у другой. На ней закреплен еще и откидной стол. Еще возле двери есть небольшой сейф. Но особой надежды на него у меня нет. И закреплен он как-то неубедительно. И больно габариты удобны для носки под мышкой. Главное преимущество тут отсутствие соседей. И стеклянная стена, позволяющая обозревать местность, проплывающую внизу. Концепция планирования пассажирских термопланов общегражданского назначения сильно отличается от таковой для частных. Последние делают в основном одну палубу, реже в две. Как уже упоминал, здесь лечу на третий. И это своеобразный стандарт именно для таких воздушных судов. Нижний уровень предназначен для гашения удара при катастрофически быстром снижении. Вероятность такого события крайне низка. Но мало ли. Вдруг обстреляют из РЗСО. Управляемыми снарядами или залетный маг 3-4 уровня будет резвиться поблизости. Тогда будем падать. Пусть не так быстро, как на самолёте, но всё может быть. И вот тогда мне придётся уматывать из собственной каюты на вторую, а лучше всего – первую палубу. Именно там безопаснее всего. Так почему же знать игнорирует все эти правила? Потому что их кувалдой в лоб не всех убьёшь с первого раза. А тут какое-то падение. Голицыны даже без МД или там МЗ могут летать. Так чего им там бояться? Главное, чтобы доспех поблизости был. И, если что, они сами как мухи разлетятся от гибнущего термоплана. У нас ничего такого нет, поэтому даже я рад такому подходу к обеспечению нашей безопасности. Сейчас-то никаких гарантий, что Фроси меня спасет, а значит рисковать не стоит. А в данный момент мы летим над океаном, и пока берега не видно. К Токио мы подойдем с моря, но в стороне от столичной агломерации. Воздушная гавань находится в пригороде, и до города нужно еще на поезде добираться. Аэропорт для самолётов, кстати, в другом месте. Внизу Тихий океан, и с такой высоты даже волн не видно. Так, рябь вокруг мелких судов-контейнеровозов, класса Панамакс. В этом мире тоже главное ограничение для подобных судов – шлюзы Панамского канала. Только совпадают ли размеры, не имею ни малейшего понятия, поскольку в прошлой жизни был страшно далёк от этого». Да и здесь приблизился лишь со стороны разглядывания этих кораблей с высоты полета термоплана. Естественно, все это не прибавляло впечатлений, и потому мысли опять вернулись к этой Димитрии. Она оказалась для меня живым доказательством сохранения всех сословных отношений и в стенах корпуса. но ну, не может ни одно учебное заведение жить в вакууме. Нет, если бы император уперся рогом, то может быть, что и получилось. Но ведь он сам плоть от плоти этой системы. И потому все эти новые правила соблюдаются, так сказать, в добровольном режиме. Учеба там закончится, и придется из его стен выйти. А за забором все та же страна со всеми ее проблемами. Достаточно вспомнить, как перед ней открывались все двери, даже если там была очередь. То даже уже запущенного посетителя выгоняли, потому что она была со мной. Ведь продолжался учебный год, а здесь левый посетитель нарисовался с поддержкой тяжелой артиллерии. Поступать он сюда, видите ли, собрался. По проскальзывающим выражениям лиц проскакивало что-то такое, но как только Димитра обращала свой взор на них, так сразу мило улыбались. И ведь ни капли фальши. Натренированы и вышкалены огромным количеством встреч с людьми, от которых в дальнейшем, может быть, будет зависеть их жизнь. Я так не умею. Чувствую, отольется мне это в дальнейшем. Все же надо было поинтересоваться ее фамилией а то даже получивший призовые за поиск прорех в защите одной социальной сети. Средний из отпрысков князей Кемских не решился с ней конфликтовать и постарался съехать с острой темы. Так уж получилось, когда по всей этой программистской теме зависал, пытаясь понять, что такое сотворил с Ванкой, как раз и прочитал про него статейку. «Паренек, блин, да я сам теперь не старше. Надо бы поосторожнее в выражениях. Нарвусь на неприятности со своим вольнодумием. Рот-то его из первого круга. Как судя по расцветке волос и Димитры. В общем, не знаю, насколько он там крутой программист на фоне учащихся в корпусе, но засветиться он успел. И только столкнувшись с ним в коридоре, понял. Я ведь и с ним одногодка. Кто его знает, что у них за взаимоотношения, но не хотелось бы попасть под каток. Мало ли, может, он её ненавидит тихо. И тут я такой красивый. Если разобраться, считать её своим другом не перестал. Но не подруга же она мне. Не те у нас отношения. А вот что она думает по этому, мне неизвестно. Во всяком случае, обещание провести по корпусу выполнила. А ведь могла и продинамить. С неё-то взятки гладкие И здесь главная опасность, что подумает этот Кемский. И подобное ему, когда начну учиться в этом заведении. Блин, нужно ту статейку найти и узнать, как его хоть зовут. Так-то он мне никуда не уперся. Но совсем наглеть не стоит. Точно, нужна записная книжка. Имена всегда запоминал плохо. А использовать память крови в суе не есть гуд. От одного воспоминания передёрнуло. Блин, у меня так боязнь эмоций образуется. И здравствуй, безумие эсперов. Как эти волшебники живут с такими методиками и с ума не сходят? Может, правда тут главное, когда начнёшь тренироваться? И если с самого раннего детства, то так уже не реагируешь на насилие над собственными чувствами. И на что это ты там уставился? Прозвучал вопрос шёпотом в левое ухо. Стоишь, никого не трогаешь, разглядываешь потолок вокзала, и тут на тебе. Тем более, никого не ждёшь. Ну, кто тебя может встречать в чужой стране за 3-9 земель? У чёрта на куличках. Ведь даже знакомых тут нет, от слова вообще. А потолок действительно красивый. Дизайнеры не зря деньги получали. Нахожусь-то в подземной части аэровокзала. А игра формами перекрытий и подсветкой стирает всякий негатив от отсутствия солнечного света. Надземная часть данного строения не превышает ввысь 10 метров. Находимся-то мы в городке Миура, а он отличается малоэтажностью. Если конкретно, то почти на его границе с Якосукой, другим городом, где кончается один и начинается другой, знают только жители соседних домов по разные стороны от этой границы. Путешественникам вроде меня, да даже японцам из других районов этих же городов, Выяснить это возможно только непосредственным опросам местных. Ни архитектуры, никакие иные строения не выдают административную достопримечательность. Нет, если поедешь на Лиме, то, может быть, заметишь знак границы населенного пункта. Это если в окно смотреть будешь, а не клип смотреть, к примеру. В агломерации Токио границы между городами давно стерлись. А аэровокзал по требованию властей обоих городов не должен сильно выделяться по высоте от соседних строений. Да, это во мне аэропорт. Никаких ограничений по строительству близ него жилых домов нет. Хотя заход на посадку и взлет все равно осуществляется с незастроенной стороны. Есть там парк от самого побережья. Термопланы без особых трудностей способны почти к вертикальному взлету и посадке. Главное наличие достаточной посадочной площадки. И никаких тебе взлетных полос и соответствующих требований к окружению. Однако гигантомании избежать не удалось. И неудивительно все-таки международные пассажирские перевозки. В итоге пришлось зарываться, потому и появились огромные подземные этажи у этой воздушной гавани. И вот стою себе, никого не трогаю, рот разъявив «А что, имею право? Красиво. И тут такое. Можно сколько угодно говорить про остальные шары, железные нервы, но инстинкты, как говорится, не пропьешь. Правда, в теории должен был застыть, а не шарахнуться в сторону». Видимо, раса Ванки об этом не знала. Вот и палюсь теперь таким макаром. Ти? Изумление в вопросе даже не пытался скрыть. А ты кого-то другого ждал? Как раз вообще никого. Ты-то что тут забыла? А ты не обнаглел случаем? К старшим, да еще и дворянам на «ты» обращаться. А, голоногий? Господи, Ти, затухни уже со своими претензиями. Тебе напомнить, кто на кого работает? Или как в Японии признают ваше дворянство? Даже когда Сёгун ещё не стал местным аналогом премьер-министра, и то они ваших ни в грош не ставили. Про страну восходящего солнца меня успели прокачать до того, как выпнули из клиники. Мягко говоря, удивился местным отличиям. Во всяком случае, про те, что знал ещё по прошлой жизни. Правда, это совсем немного. Однако и этого хватило сильно изумиться. Здесь не было реставрации Мэйдзи, а была лишь реформа Босинн. Смысл в том, что никто ничего в этом мире императору не передавал, и он не менял своего имени. В истории этого мира просто не было никакого Мэйдзи. И реформу по преобразованию страны начал сам Сёгун, Токугава Йосиноба, первым делом распустив Бакуфу и сформировав правительство по западному образцу, начав внедрять по всей стране примерно то же самое, что и при реставрации в моей версии событий. Остальное мне попросту невозможно было сравнивать. Хоть мне и натолкали в голову кучу информации по истории этой страны. По нашему-то миру как раз всего этого не знал. Разве что добавить здесь русско-японской войны не было. Совсем ни одной. В наличии декоративный император. Вроде уже и не сёгун, но всё равно имеющий огромное влияние на всю страну. Глава клана Токугава. Сохранение влияния кланов и, да, самураи никуда не делись. Но теперь это операторы весьма высокотехнологичных мехов. Безродных к управлению этих огромных роботов не подпускают. И вообще шовинизм на островах цветёт и пахнет. Хотя в последнее столетие САСШ пообломали им такую политику. Да и вообще много так сильно изменили, что эта страна ни в какие мои бытовые представления о ней не вписывается. В буквальном смысле со всеми заморочками насчёт приставок покончили. Поклоны? Забудьте. Даже японцы теперь не гнутся». Нет, кое-что осталось, но только если это связано с разными церемониями. Причем гайдзинам даже насчет этого не стоит заморачиваться. Варвары. А от них нормального поведения не ждут. Начнешь выпендриваться и соблюдать местные правила, станешь посмешищем в их глазах, поскольку совсем себя не уважаешь. И значит слабак. С таким же успехом можно клеймо неудачника выжить себе на лбу. Смысл в том, что уважать тебя в этой стране перестанут. В этой же конве и отношения к женщине – Мать-одиночка сама виновата в своих проблемах, раз не удержала мужа. Одним словом, неумеха и уродина. Никакие преобразования такой взгляд на проблему принципиально не поменяли за все прошедшие столетия. С точки зрения японцев уступить Ти – это смешать себя с грязью, поскольку представительница противоположного пола по умолчанию ниже любого мужчины и плевать даже на то, что они из знати. Если за ее спиной нет могущественных родственников, Можно и проигнорировать и не такое. А вот тут-то есть маленькое «но». Такой не родственник у неё есть. Однако про этот момент широкой общественности неизвестно. А с теми, кто в курсе, мы вряд ли пересечёмся. Потому и выходит, для моего собственного имиджа её нужно прессовать. Ставить на место, тем более мне. Можно сказать, из уст в уста дали карт-бланш на любые действия в отношении этой персоны. Не уверен, что поколачивать в это тоже входит. Но всё остальное... А если я тебе сейчас палец сломаю? Ай!» Последняя она воскликнула, отдёрнув руку от упомянутой ей же части моего тела. «Ти, ты что ли дура? Тебя что, в детстве не учили пальцы в розетку не совать? Тем более хвататься за оголённые провода, под напряжением». Задал несколько наводящих вопросов после её столь необдуманных поступков. «При здесь это?» Спросила она удивлённо в ответ. «А ничего, что я электро?» ну ты же первый уровень. Эх, ничему ты её жизнь не учит. Это мне вовсе не помешало шандарахнуть по твоим шаловливым ручонкам. Так что в следующий раз не стоит их распускать. Ты на что это намекаешь? Возмутилась она в ответ. Ещё раз свои грабли ко мне протянешь без разрешения, а тем более решишь угрожать, больше лёгкой электротерапии не отделаешься. Не думай, что если я до последнего времени был инвалидом, то не смогу тебе руку в четырёх местах сломать. «Может, спарринг проведем?» Неожиданно предложил идти. «Ну не здесь же, а вот если попозже и без всяких правил». Естественно, согласился не просто так. Неожиданно родилась мысль. «Если у меня есть проекция Лискина в персональной реальности, и через нее можно подключаться к своим органам чувств, то почему бы не попытаться посмотреть на окружающий мир, находясь за его гранью?» «Нет, драться для этого не обязательно». Но попробовать действовать в таком состоянии тоже надо. Чувствую, будет у меня незабываемый опыт. Нет, реально, мысль обалденная. Надо попробовать. Но сначала хотя бы до гостиницы добраться. Хотя всё равно страшновато. А вдруг не получится, и вытаскивать теперь некому. Почему раньше не мог догадаться, что ни один человек без сверхспособностей никак Эспера выдернуть из персоналки не сможет? Реально, как в дурмане. Будто мозги отключились напрочь. «Хорошо, но в Токио это сделать не удастся». Тут же согласилась она. «Почему?» Удивился её заявлению. «Ты же сам заявил, что Электро. Поединки с применением сверхсил в Японии разрешены только на Академострове». Реально завис. «И как классифицировать то, что собрался испытать? Ведь явно обычный человек такое не способен провернуть. Так и меня сложно теперь отнести к Сапиенсам». «Ладно», — ответила сам в афиге. «Мне же туда и надо, но не так вот сразу же». «Тогда первым делом на остров». Решила она добить меня своими предложениями. «Уговорила. Хватай чемоданы и вперёд на станцию». Не стал упираться такому предложению. К «Какой?» «Мой, естественно. Вот же он стоит. Да, он на колёсиках и с выдвижной ручкой. Тебе его даже нести не надо. Просто за собой утащишь». Обрадовала её пояснениями. «Да ты совсем берега потерял?» Возопил идти «Подобрал, обогрел и что? Люди, посмотрите на эту неблагодарную!» Заорал во всю глотку. «Прекрати!» Шепотом обратилась она, двинувшись ко мне. «Одел обул а ей тяжело чемодан за господином тащить. Лентяйка!» Не унимался я. «Ты что творишь?» В этот раз уже прошипела уроженка Индокитая, попытавшись зажать мне рот. «Ха!» ни на того напала». «Хм, интересное кино». из лица и смущается. «А теперь послушай меня. Если бы твой не родственник, такую неумеху вообще никто бы не взял. Чемодан она, видите ли, не хочет тащить. Сейчас едем на Академостров, и там быстро урегулируем все наши разногласия. Выигрываю я, обращаешься исключительно господин Рэм, и выполняешь все приказы. Поняла?» В полголоса высказал Ти прямо в лицо, поймав её руку на болевой приём и буквально поставив перед собой на колени. Это не значит, будто она покорно подчинилась, но у неё ничего не вышло. Каким-то образом я успевал заблокировать все её действия. Никакими боевыми искусствами никогда даже не обучался, не то чтобы владел. И здесь меня просветить не успели, разве что немного от Игоревны. Но этого явно мало для данной ситуации. Если победишь ты, то буду обращаться к тебе, госпожа Ти. Ну и слушаться, естественно». «Но только как младший брат. Такой вариант устроит?» Предложил почти сразу, остановившись лишь на мгновение и обдумав ситуацию. «Отпусти, отпусти. Мамочки, как больно-то!» Наконец проявилась её настоящая реакция. «Да или нет?» «Я согласна». Когда получил от неё удовлетворяющий меня ответ, только тогда я ослабил захват. «Быстро хватай уже чемодан. Взгляни по сторонам. Видишь, сколько народа на нас таращится?» делая вид, что глазеет в другую сторону. Выдал я достаточно громко, сначала убедившись, что не будет неожиданностей, и отпустив уже её руку. Что мне нравится в японцах – это их вежливость. Все представители этой нации быстро засуетились и реально рванули по каким-то своим делам. Иностранцы в этой толпе сразу оказались, как три тополя на плющихе. Оказалось достаточно одному уставиться в глаза, как и у всех остальных тоже появились занятия. «А куда ты собрался?» Неожиданно задала вопрос Ти. «На поезд, естественно», — ответил ей. «А почему не на такси?» «Потому что, потому. Хочется мне так. Маршрут составлен и утвержден мной заранее, и тебя в планах не было. Кстати, ты так и не ответила, что ты тут делаешь». «Ты же сам говорил, будто я тебе здесь нужна». Ти, спасибо, конечно, за столь быстрое выполнение просьбы, но, возможно, тут задержусь на несколько месяцев. И это можно было отложить на удобный для тебя момент. Ты же на двух специальностях учишься. Не представляю, как с этим совместить поездку сюда. Это мои проблемы. Пришлось остановиться и пристально посмотреть ей в лицо. Но ничего, кроме упрямства, там не увидел. Будем считать, знает, что делает. Приняв это решение, направился на выход из здания вокзала. Однако мысль, что же со мной такого приключилось, и откуда такие способности к боевым искусствам, Никак не хотела отпускать. Неужели сложно было догадаться? Ты о чём? Спросил Ти. Я молчала. Ответила она, странно на меня посмотрев. Неужели глюк? Что за ерунда? Отчётливо же слышал. Это была не она. А кто? Задал вопрос слух, остановившийся и став озираться. Странное дело. Никого поблизости не было. Да и вообще все куда-то спешили по своим делам. Ещё и те обматерила врезавшись в меня. Таинственный собеседник никак не хотел проявлять себя. «Рэм, ты хоть представляешь, как нагружаешь Лискин? Тут кто угодно заподозрит неладное, а теперь ещё и прямое подключение сделал. Ты кто на самом деле? Теперь-то мне стало ясно, кто так сильно жизнь осложняет. Молись!» «Ванка, ты что ли?» Удивлённо задал вопрос вслух, наконец поняв, кто этот неизвестный. «Ты уже с собой вслух начал разговаривать?» – задала вопрос моя спутница. «Чё за чушь?» – возмутился её грязным инсинуациям. «Так гарнитуры-то нет, с кем ещё?» – продолжила она наезд. «Точно!» – воскликнул на это замечание. «Пришлось временно отобрать чемодан у Ти и вытащить те самые очки. Видок, конечно, в них будет ещё тот. Тут в Японии по рассказам преподаватели из клиники любят выпендриваться всякими гаджетами». Так что не сильно буду выделяться. Хотя, судя по реакции окружающих, это несколько не так. Даже местные как-то коситься стали. Видимо, девайс действительно выделяющийся. а и ладно. С этой мыслью напялил их на нос. И воткнул затычки в уши, свисавшие на проводках с дужек. Прикосновение пальцами к контактам зарядника. И опа. Надпись. Нет сигнала. Рефлекторно ударил ладонью себя по лбу. Что за чёрт? Удивлённо воскликнул после этого вслух. Чуть все мозги себе этим хлопком не выбил. Не узнать этот смех уже было невозможно. «Ну, Ванка, встречусь я с тобой». «Да не специально это...» Обратилась она ко мне. «Подожди», — ответил ей опять вслух. На лице Ти было уже не недоумение, а подозрительность. Но ничего спрашивать она не стала. Пришлось быстро достать купленный ещё в Твери комп, заодно его подзарядив и быстро закрыв чемодан, ничего там не поправляя. «Мужчина...» С какой-то грустью высказалась моя спутница и молча взялась за ручку. «Теперь пошли». Обратился к ней и направился к станции Кейкио Нагасава. «А теперь рассказывай, что ещё за прямое соединение и вообще...» Спросил уже у Ванки беззвучно. «Оно было возможно до замены модема?» Выдала немного информации она а у меня возникло ощущение выжидательной паузы. Прямо-таки под черепушкой зачесалось. Даже не подозревал, что так бывает. Хм, если правильно понимаю, проекция твоего Лискина в моей персональной реальности именно ей и является, а вовсе не некой его копией, как мне казалось. Но как ты им пользуешься? Я-то ведь в Руси, а ты, как понимаю, в Японии. Знаешь, Ванка, умеешь ты задавать непростые вопросы. Знать бы ещё точно, что такое эта моя персоналка. Прочитал тут недавно одну мыслишку, будто это отражение всей нашей Вселенной, но так как это представляет себе Эспер. Некая смесь мира вокруг, с его воображением. За счёт этого он и может изменять события, которые ещё не произошли. Для меня это электричество, а все импульсы нервной системы на нём. Потому мы и можем теперь обмениваться сигналами, но не напрямую, а через Лискин. Он как унификатор. «Наших тезаурусов. Кстати, руны-мары не требуют замены и отображаются напрямую в персональной реальности, что сильно упростило понимание работы твоего встроенного компьютера, а мне значительно ускорило восстановление управляемостью своего тела. А по поводу расстояния, тут вопрос лежит в области веры. Расстояние – это иллюзия». Выдал ей такое объяснение. «Ха, скажешь тоже. Так почему же так сложно добираться из точки А в точку Б?» Не можем мы в достаточной мере отрешиться от своих же представлений о расстоянии. Телепортеры легко, а мы нет. Хреново, между прочим. Как этому учиться, не представляю. Рэм, а тебе-то зачем? Надо. Лучше расскажи, что это за дзюдо и дзюпосле было. Было несколько неожиданно резко начать пользоваться болевыми приёмами. А кроме рессоры от трактора «Беларусь» и биты бейсбольный алюминиевой до этого никакими другими техниками не владел. «Ничего смешного». Последнее добавил обиженно. «Если бы ты знал, как красочно ты мне это передал. Не уверена, что сама бы пережила их при правильном применении». Ответила она мне. «Вот и станция. Ти, ты где остановилась?» «Нигде». «Как это так?» не слабо удивился её ответу. «Так я всего несколько часов назад прилетела». «Пойди на самолёте?» «А как ещё сюда быстро добраться?» «Сумасшедшая». «И никуда, естественно, ещё не заезжала?» «Да». Тогда становятся понятными её слова. «Добраться до меня из аэропорта Нарито — тот ещё героический поступок. Это же через всю агломерацию путешествовать». «Но где-то же ты планировала поселиться?» Попытался всё же узнать её планы. «С тобой». С какой-то невообразимой лёгкостью ошарашила она меня. «С какого такого перепугу?» Естественно, возмутился таким заходом с её стороны. «Ну, не хочешь, сними мне другой номер». «Ничего себе за Явы. Ты хоть представляешь себе цены в том отеле?» Поселился я в Имале Хэннадо. Раньше это была двухзвёздная забегаловка, но с насыпкой в Токийской бухте, Академострова, и особенно после начала строительства на нём научного и образовательного центра Японии. Её выкупили вместе с соседними строениями и построили уже совсем новое здание. Слишком удачным оказалось место неподалёку, и от транспортной развязки на единственный автомобильный мост до острова. И конечная станция монорельса туда оказалась здесь же. Метрополитен ещё строится, и пока эти два способа на него попасть единственные. Естественно, чтобы не таскаться далеко, ну ещё и пошиковать, забронировал пентхаус в этом отеле. «Вот и говорю, поживу с тобой. И не таращись так. Думаешь, я такая глупая, что не понимаю ничего? Меня тебе буквально с потрохами сдали». И спокойно за пределами Руси жить мне не светит тоже. Потому лучше расставить точки над И. Понятно. Рассчитываешь мне люлей навешать? Уточнил у неё, так на всякий случай. Не без этого. Так что готовься, младший братик. Там ты меня за счёт неожиданности поймал. Больше тебе такой удачи не будет. Держи карман шире. И лучше хорошенько продумай, как за своим господином будешь ухаживать. Ответил этой нахалке и пошёл к кассам покупать билет на электричку. Отсюда до станции сан гео идёт прямой поезд, что на самом деле вовсе не удивительно, учитывая упомянутую мной развязку. Единственную в своём роде. Ванка Полундра, кровь из носу надо отути, победить. Взмолился уже к своей виртуальной собеседнице. Ничего гарантировать не могу. Мои навыки тебе целиком не подойдут. Тренироваться надо. И вообще, пора нарабатывать собственные рефлексы а не через мой Лискин всё делать. Ты хоть понимаешь, какие мне проблемы создаёшь? — Понял. Полностью раскаиваюсь. Только выручи, а уж я... Отель Эмали Хенеда. Крыша, она же пентхаус. — Не слабо ты устроился, — воскликнула Ти, войдя в мой номер. — А ты думала, я в хостеле буду жить? Наивная. Лучше туда сходи, представляешь? Они тут персональный горячий источник забабахали. По-нашему, огромная подогреваемая каменная ванна. Я знаю, что это такое. Возмутилась она на мои пояснения. Тем лучше. Хм, а может хуже. Короче, проиграешь. Будешь принимать её вместе со мной. И без одежды. Последнее добавил, поняв, как можно это требование без ущерба обойти. Ты сначала выиграй, возразила она. Ванка, отступать мне уже некуда. Выручай. Обратился к ней опять беззвучно. «Вот пристал. Будешь доставать, вообще пошлю лесом. Кто тебя за язык тянет?» «Ти, бросай уже чемодан, и поехали на Академостров!» «Тут взрослые-то встречаются?» Выразил вслух своё удивление. Добрались мы до этого научного центра без проблем, если не считать оформление пропусков. Без них на станцию монорельса даже не запустят. Для пешеходов они хоть бесплатные, а для авто цена такая, что мало не покажется. Борются они, видите ли, за экологию. «Полно же вокруг!» — ответила на мой риторический вопрос Ти. «Да это же студенты!» — выдвинул свой аргумент в ответ. «Я что, по-твоему, младенец?» — опять начала кабанить моя спутница. «Ну не старушка же!» — ввёл тяжёлую артиллерию в диспут. «Пусть теперь опровергнет мой аргумент!» «Поберегись!» — донеслось откуда-то издали девичьим голосом. Люди, размеренно двигавшиеся в этот момент по своим делам, рванули в стороны, словно вспугнутая стая воробьёв. Невдалеке по образовавшемуся коридору пробежал парень в маске, сильно пыхтя при этом. «Загнали бычка», — мелькнула мысль. Накачан он был хорошо, но убежать ему было не судьба. Молния кого хочешь догонит. А у меня раскрылась чавка от потрясения. В принципе, о её неестественном происхождении догадаться нетрудно. Горизонтально и настолько избирательно природная её товарка не бьёт. Я же завис от сопровождавших её полёт формул. Обалдеть!» Выдал, не сдержав эмоций. В это время две девушки, одна постарше, другая помладше, добежали до слегка дымящегося тела. «Настя!» — крикнула моя спутница так, что показалось будто мне в ухо. Непроизвольно посмотрел на неё, всё ещё находясь в прострации от совершенства математического обеспечения удара электричеством по цели. «Тётя Ти!» Только после этого сфокусировал взгляд на той парочке. Старшая достала сотовый собираясь куда-то звонить. При этом стоя рядом с поверженным пареньком. А вот младшая сорвалась в нашу сторону. «Господи, да это же...» Чуть слух её имя не произнёс. «Это была Фрося».